Вырванная страница. Исполнение желаний. Эва открыла глаза, увидела и заорала. Собственный крик больно ударил в уши, расторапал горло. Когда воздух в легких кончился, никто не пришел, не спас, не увел прочь, и проснуться тоже не получилось. Тогда полились слезы. Эва вскочила на ноги, подбежала к темной, скользкой стене и принялась ощупывать ее, лихорадочно проверяя, возможно ли по ней вскарабкаться вверх. Тут она заметила кровавые узоры на тыльной стороне ладоней и завыла от ужаса. Быстро ощупала себя, задрала юбку. Нет, не ранена. Хорошо, хорошо, значит, не сдохнет, значит, выберется отсюда. Подавляя панику, женщина огляделась. Черный, грубо отесанный камень стен, уходящих высоко в недостижимое небо. Глиняное дно колодца, исцарапанное в темных вонючих пятнах. Десяток шагов, чтобы пересечь яму посередине. Бессмысленные знаки на высоте протянутой руки. И больше ничего. Эва прислушалась. Наверху мерно стрекотали механические цикады. Издалека доносилось монотонное пение могильных червей. Значит, она все еще в буролесье. Эва кричала, пока не сорвала голос. Но никто не явился, даже чтобы полюбоваться на ее безнадежное положение. Ни один вурдалак не швырнул в яму комок грязи. Вездесущий злоглаз не прошуршал по темнеющему воздуху над ловушкой. Сжав кулаки, собрав свое могущество, ведьма пыталась вышвырнуть себя из колодца, вырубить ступени, сотворить веревку, призвать помощника, сообщить мужу о своей злосчастной судьбе. Но что-то непонятное, равнодушное, внушающее беспредельный ужас гасило любое заклинание — Стирала слова с губ, глотала силу капля за каплей. Женщина присела на корточки у стены. Усталость и жажда победили. Она больше не кричала, не пыталась чародействовать, даже не плакала. Смутные воспоминания, похожие на выдумки, порожденные отчаянием, плескались в высыхающих слезах под дрожащими веками. Старомирский савин день, когда добрая тетка Осень становится остервенелой коргой стужей. Неужто здесь, в буром лесу, какие-то безумцы возродили древнюю традицию дня смерти? Эва снова медленно поднялась, проклиная свое решение поискать в чаще дикие затаившиеся яблони или старые развалины, полные непонятных вещей. Давным-давно тут жило много народу. Потом явился лес и съел город. Теперь здесь были странные, чужие края. Только подмосье оставалось безопасным для людей. Но у воды уже невозможно было обнаружить ничего вкусного, дорогого и занимательного. Приходилось отваживаться в чащу, вопреки неодобрению родни. В лесу ее схватили, разрисовали кровью и бросили в колодец незнакомые дикари, последователи забытого старомирского культа. Значит, некто явится, чтобы пожрать жертву. Почему же он не торопится? Или ей предстоит просто сдохнуть от жажды, предварительно свихнувшись от беспомощности? Вряд ли. Слишком долгая, скучная смерть, чтобы сохраниться в ритуале через века. Возможно, она пропустила нечто важное. И точно. После долгого ползания в грязи, осмотра каждого камня, на закате женщина обнаружила, что почва в центре ямы легко поддается. Видимо, недавно была накидана и тщательно утрамбована. Так, чтобы жертва не заметила или не сразу обратила внимание. Холодея при мысли о том, что действует по плану безумцев, Эва стала копать. На глубине полутора локтей она заметила, что из-под пальцев струится бледный холодный свет. Спустя несколько ужасных часов совершенно без сил, она полностью освободила то, что спрятали в колодце. Деревянный ящик, длиной примерно с обеденный стол, но довольно узкий. Сидящий во главе такого стола патриарх неизбежно утыкался бы локтями в тарелке жены и старшего сына. Ожидая увидеть внутри некий проклятый клад, оружие или спящего некроманта, ведьма с мучительным усилием оторвала крышку и захрипела, больше не в силах кричать. Безумцы положили в ящик кости, Едва заметно светящийся скелет. «Зачем?» «Савин!» Прошептал череп, внезапно перевернувшись и упав на скуловую кость, так что пустые глазницы оказались направленными прямо на девушку. Та отодвинулась, нашаривая в темноте камень, чтобы отбиваться, если мертвый встанет. Ей еще не доводилось встречать ходячую плоть. Творения гильдии гроба Да и представить себе кости, способные передвигаться без скрепляющих жил и мышц, было трудно. Но вдруг... «Зачем я здесь?» тихонько спросила она. «Чтобы испытать страх и получить награду», донесся из ящика тот же шелестящий голос. «Ясно теперь» почему ее могущество оказалось бессильным. Сама того не желая, Эва питала немертвого своей жизнью, отчаянно пытаясь сбежать. Колдовать, выходит, нельзя. Усилит чудовище, а ее ослабит. — Ладно, — Эва прокашлялась, — я боюсь, аж сейчас обмочусь от ужаса. И это была, увы, совершенная правда. Особенно выматывала мысль о том, что трехлетний сын Тимуш, возможно, будет расти без мамки. Где моя награда? Исполнение последнего, заветнейшего желания, ответил мертвец и захихикал сухим, неживым смехом. Звук его быстро затих но ощущался болезненной вибрации в кишках и в пересохшем горле у пойманной ведьмы. — Хочу выбраться отсюда, — быстро произнесла она. Ничего не изменилось. — Что не так? — спросила Эва. Руки у нее задрожали, а из глаз снова покатились злые слезы. — Последнее, заветнейшие. Желание, проскрипел покойник. Погоди, рассветет, пообещала она, всхлипывая. Меня искать пойдут, вытащит. Мы веток в яму покидаем и подожжем! Сгоришь к шушу нам! И добавила несколько слов, изумляясь, что способна произнести подобное вслух. Не рассветет. Равнодушно возразили кости. Она перестала обращать внимание на мертвеца. Из-за всех угасающих сил принялась карабкаться по отвесным стенам. Вытряхнула кости в грязь, влезла на ящик и убедилась. Нет, не дотянуться, не выскочить. Вонючие трухлявые доски развалились. Женщина упала на кости, разорвав себе кожу на боку. В ярости Эва вырвала из своего живота фалангу пальца с когтем, острым как игла, и несколько минут тупо пялилась на вытекающую густую жидкость, ее собственную жизнь. Потом стало темно. Когда она вновь приоткрыла глаза, череп лежал около ее лица и глядел спокойно, выжидательно. «Сына бы!» С третьей попытки получилось заговорить. «Увидеть!» «Мама!» — звонко крикнул позади знакомый голос. И женщина зажмурилась, заорала беззвучно, понимая, что сделала, что натворила. Потом попыталась обернуться, и сын обхватил ее своими родными маленькими ручками. «Мама!» — плакал Тимуш. «Мне страшно, пусть не будет страшно!» И стало так. Спустя мгновение в колодце больше некому было бояться.